И увертливость крюка, хотя никакого крюка уж в пальцах и не было, только кружка с компотом. Не было, а вроде как и был. Рука до локтя чувствовала хруст, вот как жука давишь вместо того, чтобы захватить книгу, додернуть, да, да вырвать. Попал голубчику прямо по шее, по шейной жили, и как Крюк-то повернул неловкими пальцами жилы и выдернись, и потекло, черная такая голова на сторону, и в глазоньках-то потухло и изо рта его тоже как бы срыгнулась. Никогда Бенедикт не убивал людей, али сказать, голубчиков, и не думал даже, побить, поколотить, это дело другое, домашнее, каждодневное. Ты его, да и он тебя, вот и квиты, ну, синяк там, вывих, все как водится. Да и прежде чем бить голубчика, надо на него распалиться, тяжесть на сердце накопить, угрюмство, чтобы синяк или вывих это угрюмство уравновесили. Вот как на весах взвешивают сюда товар, сюда гирки. вот тогда дашь кулаком на отмышь, справедливо. А этого голубчика, что он задавил-то, он не знал прежде и в глаза не видывал.